Кто-то вынырнуло в келеваторном следе. Костоправ разглядел огромную белую голову, похожую на глыбу льда, присыпанную несвежим уже снежком. Из ледяной головы торчали вниз пары клыков бивней, каждой толщиной сляжку дебелой девицы. Похоже, пули и картечь викингов не причиняли серьезного вреда этому живому айсбергу. Однако стрельба не смолкала, а наоборот — становилось все чаще и истеричней. Видно было, как стрельцам и самопальщикам присоединились лучники и арбалетчики. У кормы и вдоль бортов стали воины с длинными баграми, только это морским разбойникам не помогло. Чудовище ударило в дракар сзади. И как ударило, тот аж подпрыгнул над водой. Как ни странно, корабль не развалился, но ход замедлил. Ага, ясно почему. Неслышно стало подвесного мотора. Видать, сорвало скреплений. Тварь, атаковавшая судно, исчезла под водой. Выстрелы стихли. Гребцы продолжали работать веслами. Ветер наполнял пару, сигнал дракар на остров. Монстр-айсберг не выныривал. — Вот ведь мне, пробормотал Костоправ. — Что это за хренотень такая? — Мурж, коротко ответил Жорик. «Чего — Чего-чего? «Мутировавший морж», — выяснил помор. «Они иногда сюда заплывают». «Охренеть», — прокомментировал лекарь. «Это только начало», — заверил его Жорик. от муржей так просто не отбиться». «А если викинги успеют добраться до берега?» В принципе, шанс у них был. Расстояние между Дракаром и островом заметно сократилось, а попутный ветер гнал корабль не хуже мотора. Если успеют, значит спасутся. На суше муржи не так опасны. Они-то, маму их налево, может и спасутся, — подумал Костоправ. А что будет с нами? Если придется делить островок с целой кодлой викингов, преимущество определенно будет не на стороне поморов. Но, честно говоря, мне в такой расклад не очень верится, — закончил свою мысль Жорик. Будто в подтверждении его слов ледяная голова вновь появилась на поверхности воды. На этот раз муж атаковал с левого борта. Снова на палубе началась беспорядочная стрельба и суета. И снова люди не смогли остановить тварь. Мутант как щепки сломал с пол весел и вонзил бивни где-то в районе ватерлинии. «Ешкин кот!» — выдохнул Костоправ. Судно отбросило в сторону. Дракар завалился на правый борт, высоко задрав левый, в котором зияло непробоено даже целый пролом. Корабль черпанул воды. Нахлынувшей волной смыло несколько человек. Каким-то чудом судно не перевернулось, но это уже не имело значения. Дракар тонул. Команда, срывая доспехи, прыгала за борт. Возле разбитого корабля по акульи кружил мурш, деловито собирая добычу. Барахтающиеся в воде люди один за другим исчезали в недрах головы айсберга между двух бивней. Однако сожрать всех и сразу даже этой твари было не под силу. Пока мутант трапезничал у тонущего дракара, несколько викингов плыли к берегу. И, в принципе, доплыть, наверное, могли. и в лагерь!» приказал Жорику Костоправ. «Раненых спрячете в гроте, в дальнем, который не на самом виду». «А ты?» «Глисты!» раздраженно цикнул на него Костоправ. Лекарь нежно и ласково, как женщину, погладил лежавший под рукой боевой цеп. Потом добавил. «Я тут, ёпс-первердопс, прогуляюсь немножко по бережку, но вали давай!» повысил голос Костоправ. «И чтоб сидели в гроте тихо, как мыши». Если что услышите, не высовывайтесь. — А что мы услышим? — осторожно поинтересовался Помор. — Матюкаться буду громко. Костоправ, не отрываясь, следил за плывущими к острову викингами. — Дорогих гостей встречать. — Етить их. — Так, может, того помочь может? — робко предложил Жорик. — Слышь ты, геморрой в каске. Резко развернувшись, Костоправ сделал вид — будто намеревается ударить цепом по шишаку Жорика, отчего помор непроизвольно дернулся в сторону. Леняй куда сказано, и делай, что велено!» «За раненными присмотрите, а тут я сам как-нибудь управлюсь». Викинги плыли к берегу без оружия и без доспехов, так что сколько бы их ни доплыло, больших проблем морские разбойники не доставят. В этом Костоправ был уверен на все сто. Бромоча под нос что-то о сумасшедшем сибирском лекаре, Жорик поспешил в лагерь. Костоправ снова повернулся к стрелецкому кресту с жертвенными тряпицами. «Ну что, ака, повеселимся, малеха? Поквитаемся с душегубчиками?» Впервые за долгое время на губах Костоправа появилась улыбка. Правда, от такой улыбочки впору бежать со всех ног. Но викингам, спасающимся от мутанта, бежать было некуда.